Преследование христианских церквей Борьба нацистов против христианских церквей вначале носила умеренный характер. Хотя Гитлер, будучи католиком, и нападал в своей книге «Майнкамф» как на политизированный католицизм, так и на обе христианские церкви за неприятие расовой теории, он в той же книге подчеркивал, Политическая партия ни в коем случае не должна терять из виду, что, как показывает весь предшествующий исторический опыт, ни одной чисто политической партии еще не удавалось осуществить религиозную реформацию. Статья 24 партийной программы предусматривала свободу для всех религиозных верований постольку, поскольку они не угрожают национальным чувствам немецкой расы. Партия выступает за позитивное христианство. В речи, произнесенной 23 марта 1933 года в Рейхстаге, когда законодательный орган Германии уступил своей функции диктатору, Гиттер, воздав должное христианским церквам как важным элементом сохранения души немецкого народа, обещал уважать их права. Он заявил также, что цель его правительства – достижение согласия между церковью и государством и в расчете на голоса членов партии католического центра Который он таки получил, добавил «Мы надеемся укрепить дружеские отношения с Ответейшим престолом». Не прошло и четырех месяцев, как нацистское правительство уже заключило 20 июня конкордат с Ватиканом, гарантировавший свободу католической веры и право Церкви самостоятельно регулировать свои внутренние дела. Со стороны Германии договор подписал Папин, Со стороны Ватикана его государственный секретарь Монсеньор Пачелли, ставший потом папой Пием XII. Нацистское правительство начало нарушать условия договора едва ли не раньше, чем его текст был изложен на бумаге. Но будучи заключенным в то время, когда по всему миру прокатилась волна возмущения первыми эксцессами нового режима Германии, конкордат, без сомнения, способствовал росту престижа правительства Гитлера в чем оно очень нуждалось. Примечание. 2 июня 1945 года в обращении к собору кардиналов Папа Пий XII защищал подписанный им конкордат, но заявил, что национал-социализм, каким он его увидел впоследствии, есть не что иное, как неприкрытое отступничество от Иисуса Христа, отрицание его учения и его деяний, во искупление людских грехов проповедь культа насилия и расовой ненависти, пренебрежение свободой и достоинством человека. 25 июля, через 5 дней после ратификации конкордата, германское правительство приняло закон о стерилизации, особенно оскорбивший католическую церковь. А еще через 5 дней были предприняты первые шаги по распуску Лиги католической молодежи. Последующие годы подверглись аресту тысячи католических священников, монахов и деятелей недуховного звания, причем часто по сфабрикованным обвинениям в мездравственности и в контрабанде иностранной валюты. Руководители организации католическое действие Эриха Клаузенера, как мы уже знаем, умертвили во время чистки 30 июня 1934 года. Были запрещены десятки католических изданий. Под давлением гестаповской агентуры нарушалась даже тайна исповеди. К весне 1937 года католическая иерархия в Германии, которая, подобно большинству протестантских священников, поначалу стремилась сотрудничать с новым режимом, утратила все иллюзии. 14 марта 1937 года Папа Пей XI издал энциклику, озаглавленную «С глубокой скорбью» обвинив нацистское правительство в отклонении от положения конкордата, в его нарушении его распространении плевел подозрительности, раздора, ненависти, клеветы тайной и открытой враждебности ко Христу и Святой Церкви. На горизонте Германии папа увидел надвигающиеся грозовые тучи разрушительных религиозных войн, которые не преследуют никакой другой цели, кроме истребления. Преподобный Мартин Немеллер в 1933 году приветствовал приход нацистов к власти. Тогда вышла его автобиографическая книга под названием «От подводной лодки до кафедры проповедника». История о том, как этот человек, служивший в годы Первой мировой войны командиром подводной лодки, стал известным пастором протестантской церкви, заслужила особенно много похвал нацистской печати и имела большой коммерческий успех. Пастору Немюллеру, как и многим другим протестантским священникам, 14 лет существования республики представляется, как он выразился, годами мрака. В конце своей автобиографии он с удовлетворением отмечает, что нацистская революция наконец победила и привела к национальному возрождению, за что он сам так долго боролся, причем некоторое время в рядах свободного корпуса, откуда вышли многие нацистские руководители. Вскоре, однако, его постигло жестокое разочарование. В Германии, как и в Соединенных Штатах, протестантизм делится на разные исповедания и церкви. Лишь очень немногие протестанты, около 150 тысяч из 45 миллионов, принадлежали к различным нонконформистским церквам, таким как Баптистская и Методистская. Остальные входили в 28 лютеранских и реформистских церквей крупнейшей из которых являлась церковь Северо-Германского Союза, объединявшая 18 миллионов прихожан. С появлением движения национал-социализма произошло дальнейшее разделение протестантов. Более фанатично настроенные нацисты этого вероисповедания организовали в 1932 году движение немецких христиан, самым неистрым лидером которого стал некий Людвиг Мюллер, капеллан из Восточно-Прусского военного округа, горячий сторонник Гитлера. Это он впервые свел Гитлера с генералом фон Бломбергом, бывшим тогда командующим этим округом. Немецкие христиане активно проповедовали нацистские идеи расового превосходства, стремясь привить их к церкви Рейха и тем способствовать вовлечению всех протестантов в единую конгрегацию. В 1933 году Из 17 тысяч протестантских пасторов около трех тысяч приходилось на долю немецких христиан, и они располагали непропорционально большим числом прихожан. Противником немецких христиан была другая группа, называвшая себя «Исповедальной церковью». В ней состояло примерно столько же пасторов, но меньше прихожан, и во главе ее со временем стал Немеллер. Она выступила против пацификации протестантских церквей – отвергла расовые теории нацистов и осудила антихристианские идеи Розенберга и других нацистских главарей. Большинство же протестантов заняли промежуточное положение. Очевидно, опасаясь присниться какой-либо из противоборствующих групп, они предпочли роль наблюдателей и, в конце концов, оказались по большей части в руках Гитлера, приняв как должное его право вторгаться в дела церкви и подчинившись его приказам. Трудно понять поведение большинства протестантов в Германии в первые годы нацизма без учета двух вещей. История протестантизма и влияние Мартина Лютера. Примечание. Примечание автора. Во избежании каких-либо недоразумений, вероятно, следует указать, что автор книги – протестант. Этот великий основатель протестантизма был и ярым антисемитом, и ярым поборником идеи безусловного подчинения политической власти. Он хотел, чтобы Германия избавилась от евреев, и советовал при их изгнании отбирать все наличные деньги, драгоценные камни, серебро и золото, придавать огню их синагоге и школы, разрушать их жилище, сгонять их, как цыган, шатры или хлева, и пусть они погрязнут в нищете и неволе, непрестанно и жалуясь на нас Господу Богу. Этому совету и последовали через 400 лет Гитлер, Геринг и Гиммлер. Во время крестьянской войны 1525 года, пожалуй, единственного в истории Германии массового выступления, Лютер призывал князей беспощадно расправляться с бешеными собаками, как называл он угнетенных, доведенных до отчаяния крестьян. И здесь, как и в выпадах против евреев, Лютер прибегал к таким грубым, регористичным выражениям, каких история не знала вплоть до появления нацистов. Влияние этой выдающейся личности испытали на себе многие поколения немцев, особенно протестантов. Другим следствием этого влияния была та легкость, с которой протестантизм в Германии протился в орудие абсолютизма королей и князей, начиная с XVI века и кончая 1918 годом, когда королей и князей свергли. Наследные монархии и мелкие правители становились на своих землях архиепископами протестантской церкви. Так в Пруссии главой церкви стал король из династии Гоген-Солернов. По сложившейся традиции ни в одной другой стране, кроме царской России, служители церкви не раболепствовали так перед государственной политической властью, как в Германии. Все они, за редкими исключениями, твердо стояли за короля, юнкеров и армию. В течение всего XIX века они неизменно выступали против либеральных и демократических движений. Даже Веймарскую республику большинство протестантских пасторов предавали анафеме, и не только потому, что она свергла королей и князей, но и потому, что в основном опиралась на католиков и социалистов. Во время выборов в Рейхстаг нельзя было не заметить, что протестантское духовенство, типичным представителем которого являлся тот же Немюллер, достаточно открыто поддерживал националистов и нацистов, врагов республики. Подобно Немюллеру, большинство пасторов приветствовали занятия Адольфом Гитлером канцлерского креста в 1933 году. Вскоре они узнали, что такое силовая тактика нацистов, приведшая Гитлера к власти. В июле 1933 года представители протестантских церквей составили текст устава «Новой церкви Рейха», который 14 июля был официально признан Рейхстагом. Сразу после этого развернулась ожесточенная борьба в связи с выборами первого епископа Рейха. Гитлер потребовал посвятить в этот самый высокий сан своего друга Капеллана Мюллера, служившего у него советником по делам протестантской церкви. Руководители Федерации Церкви предложили на этот пост известного богослова пастора Фридриха фон Бодельшвинга, Это был наивный расчет. Вмешалось нацистское правительство, распустило несколько провинциальных церковных организаций, отстранило от должностей в протестантских церквах ряд ведущих сановных лиц, напустило на непокорных священников С.А. и Гестапо. В сущности, терроризировало всех, кто поддерживал Бодельшвинга. В канун выборов делегатов на Синод, которому надлежало избрать епископа Рейха, Гитлер призвал по радио протестантов проголосовать за немецких христиан, выдвинувших Мюллера своим кандидатом. Тактика запугивания сработала отлично. Бодель-Швинга вынудили снять свою кандидатуру, после чего большинство голосов на выборах было отдано немецким христианам. Они избрали Мюллера епископом Рейха на Синоде, состоявшемся в сентябре в Виттенберге, где Лютер впервые бросил вызов Риму. Однако новый глава церкви, по натуре человек деспотичный, не сумел ни создать единую церковь, ни полностью нацифицировать конгрегацию протестантов. 13 ноября 1933 года, на другой день после того, как подавляющее большинство немецкого народа поддержало Гитлера на общегерманском референдуме, немецкие христиане провели в берлинском спортпаласте массовый митинг. Некий доктор Рейнхард Краузе, глава секты в Берлинском округе, предложил отменить Старый Завет с его торговцами-скотом и сводниками и пересмотреть Новый Завет с целью привести учение Христа в полное соответствие с требованиями национал-социализма. Были подготовлены тексты резолюции под девизом «Один народ, один рейх, одна вера» требовавших, чтобы все пасторы дали клятву верности Гитлеру, и чтобы все церкви приняли пункты, касающиеся арийцев и исключения новообращенных евреев. Но это было слишком даже для смиренных протестантов, отказавшихся принимать какое-либо участие в войне церквей, поэтому епископ Мюллер вынужден был дезавуировать доктора Краузе. В сущности, борьба между нацистским правительством и церквами носила тот же характер, что извечный спор о том, что есть Кесарева, а что Богова. Гитлер заявил, если пронацистски настроенные немецкие христиане не в силах подчинить евангелические церкви епископу Рейха Мюллеру, то правительство подчинит их себе. Он всегда питал неприязнь к протестантам которые в его родной католической Австрии составляли ничтожное меньшинство, а в Германии две трети населения. «Ими можно крутить как угодно», — похвастался он однажды своим подручным. «Они подчиняются. Мелкие людишки слушаются как собаки и потеют от смущения, когда с ними заговариваешь». Гитлер отлично знал, что против нацификации протестантских церквей выступает лишь малое число пасторов и еще меньшее число верующих. К началу 1934 года разочарованный пастор Немеллер стал душой оппозиции меньшинства в исповедальной церкви и в чрезвычайной пасторской лиге. На Генеральном синоде, состоявшемся в Бармене в мае 1934 года, и на специальном совещании, состоявшемся в ноябре, возглавляемой Немюллером церкви Иисуса Христа, что в Далиме, предместе Берлина, Исповедальная церковь объявила себя законной протестантской церковью Германии и учредила временное церковное управление. Таким образом образовались две группы, одна во главе с епископом Рейха Мюллером, другая во главе с Немюллером, и каждая претендовала на звание законной церкви Германии. Стало очевидно, что бывший армейский капеллан, несмотря на близость к Гитлеру, не сумел объединить протестантские церкви, и в конце 1935 года, когда гестапо арестовало 700 пасторов исповедальной церкви, он подал в отставку и сошел со сцены. Уже в июле 1935 года Гитлер назначил своего друга, нацистского юриста Ганса Керля, министром по делам церкви поручив ему предпринять еще одну попытку объединить протестантов. Сначала Керль, являвшийся одним из умеренных нацистов, добился значительного успеха. Ему удалось не только склонить на свою сторону консервативное духовенство, составлявшее большинство, но и учредить комитет церквей во главе с почтенным доктором Цельнерном, пользовавшимся авторитетом во всех фракциях, для выработки общей платформы но группа Немюллера, не отказываясь сотрудничать с комитетом, продолжала считать себя единственной законной церковью. В мае 1936 года, когда она подала Гитлеру меморандум, выдержанный в вежливом, но решительном тоне, протестуя против антихристианских тенденций нового режима, осуждая его антисемитизм и требуя прекратить вмешательство государства в дела церкви, Министр внутренних дел Фрик ответил жестокими репрессиями. Сотни пасторов исповедальной церкви были арестованы, а доктора Вейслера, одного из подписавших меморандум, убили в концентрационном лагере Заксенхаузен. Кассу исповедальной церкви конфисковали, сбор пожертвований запретили. 12 февраля 1937 года доктор Цюльнер ушел с поста председателя комитета церквей Гестапо запретило ему посетить Любок, где находились в заключении девять протестантских пасторов, пожаловавшись на препятствия, чинимые министром по делам церкви. Доктор Керль ответил ему в речи, произнесенной на следующий день перед группой покорных священников. Он, в свою очередь, обвинил Цельнарна в неспособности по достоинству оценить нацистскую теорию расы крови и земли и ясно продемонстрировал враждебное отношение правительства как протестантской, так и католической церкви. «Партия, — сказал Кёрль, — стоит на платформе позитивного христианства, а позитивное христианство есть национал-социализм. Национал-социализм есть воля изъявления Бога. Воля Божия воплотилась в немецкой крови. Доктор Цельнер и граф Галлен, католический епископ Мюнстера, попытались внушить мне, что христианство подразумевает веру Христа как в Сына Божьего. Мне стало смешно. Нет, христианство не зависит от апостольского вероучения. Истинным олицетворением христианства является партия. А партия, в первую очередь фюрер, призывает немецкий народ поддерживать истинное христианство. Фюрер – выразитель новой божественной воли. 1 июля 1937 года доктора Немеллера арестовали и заключили в берлинскую тюрьму Моабит. 27 июня он, как всегда, читал в переполненной Далемской церкви членом своей конгрегации проповедь, ставшую для него последней в Третьем Рейхе. Словно предчувствуя, что с ним произойдет, он сказал, «Мы не больше древних апостолов помышляем о применении силы для спасения от руки властей и не больше и готовы молчать по приказу человека, когда сам Господь повелевает нам говорить. Ибо нашим долгом было и остается исполнение воли Бога, а не человека. 2 марта 1938 года, после восьми месяцев пребывания в тюрьме, его судили в специальном суде, учрежденном нацистами для государственных преступников. По главному пункту обвинения, тайная подрывная деятельность против государства, суд оправдал его однако признал виновным в злоупотреблении кафедрой и в сборе пожертвований в здании церкви, за что наложил на него штраф в размере двух тысяч марок и приговорил к семи месяцам тюремного заключения. Поскольку не Мюллер и без того уже отсидел больше положенного срока, суд постановил освободить его, но при выходе из зала суда он был схвачен гестапо, заключен под стражу и отправлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Оттуда его переправили в лагерь Дахау, где он пробыл 7 лет, пока его не освободили союзные войска. Кроме Немеллера, в 1937 году было арестовано 807 пасторов и мирян, активных приверженцев Исповедальной Церкви, а в последующие один-два года сотни других. Если сопротивление Немеллеровского крыла и не было окончательно сломлено, то во всяком случае смято. Что касается большинства протестантских пасторов, то они, как почти все граждане Германии, подчинились нацистскому террору. В конце 1937 года доктор Керль заставил весьма почтенного епископа Мараренса из Ганновера сделать публичное заявление, которое не могло не показаться особенно унизительным таким стойким людям, как Немеллер. «Национал-социалистическое мировоззрение» опирающиеся на национальные политическое учение, определяет и характеризует немецкую зрелость. Как таковое, оно обязательно и для немецких христиан. А весной 1938 года епископ Мараренс предпринял последний завершающий шаг, повелев всем пасторам своей епархии дать личную клятву верности фюреру. В скором времени этой клятвой связали себя большинство протестантских священников тем самым юридически и морально обязавшиеся выполнять приказы диктатор. Было бы ошибкой считать, будто преследование протестантов и католиков со стороны нацистского государства травмировали немецкий народ или очень уж взволновали его широкие слои. Ничего подобного. Народ, который легко отказался от свобод в других областях жизни, политической, культурной, экономической, не собирался за сравнительно редким исключением идти на смерть или хотя бы подвергать себя опасности ареста во имя свободы вероисповедания. Что действительно трогало немцев в 30-е годы, так это впечатляющие успехи Гитлера в ликвидации безработицы, повышении экономического уровня, восстановление военного могущества, а также следовавшие одна за другой победы в сфере внешней политики. Мало кто из немцев лишился сна из-за ареста нескольких тысяч священников или из-за ссор между различными сектами протестантов. Еще меньше их число задумывалось о том, что нацистский режим вознамерился под руководством Розенберга, Бормана и Гиммлера и при поддержке Гитлера искореннить христианское вероисповедание заменив его старые дохристианской религии германских племен в сочетании с новым язычеством нацистских экстремистов. Как открыто заявил в 1941 году Борман, один из ближайших сподвижников Гитлера, национал-социализм и христианство несовместимы. То, что гитлеровское руководство уготовило Германии, было четко сформулировано в программе из 30 пунктов Национальной церкви Рейха, составленный во время войны Розенбергом, откровенным идеологом язычества. Наряду с другими обязанностями Розенберг выполнял функции представителя фюрера в системе полного интеллектуального и философского воспитания и образования в духе национал-социалистической партии. Приведем некоторые наиболее существенные пункты этой программы. Первое. Национальная церковь Германского рейха категорически требует исключительного права и исключительных полномочий контролировать все церкви, находящиеся в пределах рейха. Она объявляет их национальными церквами Германского рейха. Пятое. Национальная церковь полна решимости полностью искоренить чуждые народные христианские исповедания, завезенные в Германию в злополучном 800 году. Седьмое. Национальная церковь не имеет проповедников, пасторов, капелланов и других священников, а имеет только национальных ораторов Рейха. 13. Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии. 14. Национальная церковь заявляет немецкой нации, что Майнкамф ⁇ есть величайший документ. Эта книга олицетворяет самую чистую, самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее время и в будущем. 18. Национальная церковь уберет из своих алтарей все распятия, Библии и изображения святых. 19. В алтарях не должно быть ничего, кроме Майнкамф. Для немецкой нации и, следовательно, для Бога это самая священная книга и меча. 30. В день основания национальной церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным непобедимым символом – свастикой.